В отношении армии и флота это уже сделано, необходимо сделать то же самое и по гражданским ведомствам. Наметить общий план, проверить требовательные ведомости и сократить их до возможного предела. «Зеленые» вновь проявляют себя. Борьба с ними должна вестись не столько военной силой, сколько путем внутреннего освещения и энергичной деятельности государственной стражи. Исполняющий должность начальника гражданского управления должен принять все меры для улучшения личного состава государственной стражи, ввиду чего ему будет предоставлено право при предстоящем новом наборе выбрать наиболее подходящих людей. Приказ о новой мобилизации был объявлен 27 июля. Призывались военно обязанные до срочных призывов 1921 и 1922 годов. Подготовка к предстоящей операции на Кубани продолжалась. Кубанцы, терцы и астраханцы заканчивали сосредоточение в Феодосии и Керчи. С Кубани и Дона поступали сведения о значительных восстаниях. Мелкие группы охотников, высаженных на Азовском и Черноморском побережье, успешно вели партизанские действия. Наиболее крупная из этих групп под начальством полковника Донского войска Назарова Высадившаяся удачно 26 июня между Мариуполем и Таганрогом и значительно увеличившаяся примкнувшими к ней восставшими казаками, 9 июля занимала район Александровск-Грушевск в 35 верстах от Новочеркасска. В последние дни обнаружено было сосредоточение противника в районе Береславля. По всему нашему фронту активность красных увеличивалась за последнее время становилось ясным, что из переговоров поляков с большевиками ничего не выйдет. Советская власть под всевозможными предлогами начало переговоров оттягивала, видимо, желая выиграть время и дать возможность победоносно двигающимся красным войскам завершить разгром врага. Правда, Ллойд Джордж все еще делал отчаянные попытки достигнуть соглашения с советами, Однако и он, видимо, начинал понимать безнадежность этих попыток. В одной из своих речей в палате он упоминал, что со своей стороны Англия сделала все для того, чтобы избежать необходимости прибегнуть к крайним мерам. Политика Франции оставалась неизменной. Франция готовилась всемерно поддерживать Польшу, посылая туда военных руководителей оружия и снаряжение. Что касается Америки то она решительно отказывалась от каких-либо переговоров с большевиками. Казалось, приближался час, когда прозреет Европа, когда она учтет мировую опасность красного интернационала и поймет все значение нашей борьбы. 22 июля по старому стилю, 4 августа по новому стилю Гирс телеграфировал. Ввиду срочности минуты и оборота, который принял вопрос о перемирии, Генерал Миллер вступил в переговоры с французскими военными властями и о результатах доносит непосредственно. Гирс. Было ясно, что разрыв произошел и что отныне вопросы будут решаться не дипломатическими нотами, а оружием. Струва телеграфировала, что выезжает в Севастополь. В тихий ясный вечер, когда догорал закат и радужными цветами играло и переливалось с моря, И зажигались огни в погружавшемся во тьму городе, мы сидели с генералом Шатиловым на террасе дворца. В эти часы мы часто сидели там, обмениваясь мыслями, обсуждая будущее, вспоминая прошлое. Мы почти никогда не посвящали один другого в наши внутренние переживания. В тяжелые, почти безнадежные дни мы молча согласились щадить один другого. Разговор обыкновенно касался лишь существенной деловой стороны. Лишь возвращаясь к прошлому, подчас признавались мы один другому в тех сомнениях и душевных муках, которые до то ли ревниво хранили в своей душе. На этот раз разговор был более задушевный. Безмятежная тихая красота умирающего дня, временное затишье после многомесячных кровавых битв, Некоторое прояснение в задернутом черными тучами международном положении — все это вместе взятое располагало к душевным излияниям. «Да, мы сами не отдаем себе отчета в том чуде, которого мы свидетели и участники», — задумчиво говорил Шатилов.